Но в память Севасина от этой триумфальной встречи на площади запал лишь один образ образ стройной женщины с крутыми, как у египетских красавиц, бёдрами, приблизившись к нему на грациозно, высвободила руку из-под вали, закутловшей её до талии, и протянула не распустившийся бутон лотоса. Сквозь щелку в изящной накидке она улыбнулась ему глазами. Ее взгляд говорил «Живи вечно, Сибарсин!». Он наклонился и поцеловал пол ее одежды, хотя подобные знаки почтения оказывали только рабы. Женщина удостаивалась этого лишь в интимной обстановке, во всяком случае никак не на улице. Впрочем, Сибарсин смело позволял себе подобное, считая это проявлением галантности». Выпрямившись, он посмотрел красавице в глаза и шепнул: "Только ты можешь воскресить меня к жизни своей любовью". Его слова прозвучали так нежно, что она вся затрепетала. Толпа остановилась поглазеть на эту сцену, но нищеборцы, ни, ни женщины, скрытые под вальёй, не хотели привлекать к себе лишнего внимания и поспешили разойтись, обменявшись лёгким кивком головы. Многие провожали взглядами её высокую фигуру, стройную, точно пальма, но она быстро затерялась в людском потоке. И только один человек продолжал следить за ней. Это был Набусардар. Когда участники военного совета разошлись, и он вышел на террасу и оттуда наблюдал ликовании жителей Вавилона по случаю оправдания убийцы, Тоже золото дает человеку могущество. А у кого сила, тот и честен на стране того и справедливости. Красавец Сибарсин купался в роскоши и богатстве, и никто из состоятельных вавилонин не хотел верить в его вину. А самое главное, Вавилон жаждал развлечений и восторгался каждым, кто умел жить. До остального никому не было дела, И когда в воротах суда показался оправданный преступник, знатный повеса и совладетель Жон, почтенный Хельмош, в восторгом толпе не было предела. Этот апофеоз рока и видел на Бусардар. Его взор блуждал в толпе, но мысленно на Бусардар всё ещё переживал побег Сан-Ури, потрясённый его чудовищной низостью. И лишь когда та единственная красавица протянулась и ворсину, будто он лотоса, а тот, в свою очередь, облабызал ее одежды, он отвлекся от дел минувших и обратился к настоящему. Женщина под вуалью приковала его внимание. На Буссардару был знаком каждый ее жест. Ему не пришлось гадать, кто она. Правда, накидка закрывала ее до пояса, но тем отчетливее рисовались крутые бедра, что считалось признаком красоты, в особенности на берегах Нила. Из-под одежд, плотно облегавших тело, и лишь спереди, не спадавших широкими складками, виднелись башмаки на высоких каблучках. Никто в Вавилоне еще не носил высоких каблучков, только она, законодательница МОП. Это была тел Киза. Перед богами и людьми законная жена на Бусардара, в этот момент следившего за ней с террасы. Вся сцена встречи показалась ему отвратительной до тошноты. Только отъявленные распутницы могли упиваться подобными знаками внимания, и лишь солдатская выдержка помогла ему сохранить хладнокровие. Телкиза, как ненасытная тигрица, насколько прекрасна, настолько коварна и порочна, и одинаково милые ложи от царя, и подстилка солдата, он знал ее неприхотливость в трофеях любви. Но до последнего времени она, по крайней мере, публично не компрометировала мужа которым по закону принадлежало в государстве первое место после царя. Он и прежде мучительно страдал при мысли о том, что она способна окончательно потерять голову. Так и случилось. Он видит её среди гитар. Только вместо звуков тамбурина она приветствует Сиборсина цветком лотоса на глазах толпы. Она чествует убийцу и развратника, и он на Бусардар вынужден смотреть на это. Он обвел Вавилон взглядом глубочайшего презрения. Снова вернулись мысли о лазутчиках, подсунутых эс-агилой, о слабом капризном царе, об измене Сан-Ури, выкравшем план Медийской стены, чтобы лишить страну ее главного оплота, и подложившим отравленные лепешки, чтобы лишить жизни его самого. Сколько событий за два коротких дня, и все они были направлены против него» в основном о ширины куки дикого зверя